сорок мы уходим слова вспыхивают взрезают мир наверное я никогда не смогу привыкнуть к этому этот беззвучный голос невозможно перепутать ни с одним другим он багряно черный он заполняет небо сметает все на своем пути я кивнула словно словномельльтиар мог видеть меня первой мыслью было подхватить оружие выйти из шатра, но я остановила себя. Здешние войны заметят, что я собралась в путь, могут догадаться про безмолвную речь, а им незачем об этом знать. Я отодвинула занавеску, встала на пороге. Когда Мильтяр уходил, небо было чистым, а сейчас набежали облака, высокие, рваные, похожие на дымку. Лагерь казался притихшим, лишь изредка в шорох ветра вплетались голоса, шаги и конское ржание. Должно быть, почти все войны сейчас далеко сражаются за рубежи на истоптанной равнине или в предгорьях. Что за странная война у них? Битвы в условленных местах в урочное время, как игра. Мельтиар еще не появился, но я слышала его шаги. Здесь, на чужой земле, они были такими же, как и в родном мире. И на шатающейся палубе корабля я без труда узнавала поступь Мельтиара. Когда я научилась так хорошо различать ее? Потом показался он сам. Следом шел старый переводчик, а затем из ближайшей палатки вынырнул и второй. Собирайся. — сказал Мильтиар, подойдя. — Задача выполнена, нам пора. Я видел флейту. Его мысль мчалась в потоке чувств. Тоска и радость сплетались нераздельно. Я зажмурилась на миг, мне показалось, что слышу другую флейту. Ту, чей голос был знаком мне, ту, что призывала нас на войну. И заключил военный союз. Я хотела спросить, но вопрос был слишком страшным, а мысли теснились суматошно, не давали сосредоточиться. Мы добрались до другого мира, заключили союз с другим народом, узнали, что флейта существует, но не заберем ее. Чувства, пылавшие в прикосновении Мельтиара, ясно говорили мне. Нет, не заберем, не обманем доверие этих людей. Тебя не будут судить за это? Вот что я хотела спросить. Но лишь кивнула, вернулась в шатер за оружием и вышла, готовая отправиться в путь. Переводчики проводили нас до последней палатки. До да моря не близкий путь», — сказал тот, что был старше. — Если задержитесь у нас до заката, то доедете с почестями на колесницах. — Не нужно, — ответил метеор. — Мы привыкли к дальней дороге. Теперь лагерь остался позади, и я пыталась почувствовать, где же кончается пространство, окруженное незримой стеной, где исчезает магическая защита. Я думала, что увижу ровный круг колесниц, но их не было. Редкой цепью стояли часовые с высокими пиками и лентами на шлемах а дальше простиралась равнина, истоптанная, пыльная пустая. Я смотрела под ноги на помятые травинки, упрямо тянущиеся к солнцу. Прислушивалась к чувствам и звукам, но поняла, что мы миновали барьер, лишь когда Мельтиар до боли стиснул мои пальцы и сбился с шага. «Ты теперь видишь их?» — спросила я, подняв взгляд. Мельтиар кивнул. Волосы упали ему на лицо, ветер теребил их, осыпал пылью. «Не всех», — ответил Мельтиар. Он снова шел ровно, смотрел вперед, но и голос, и прикосновения говорили. Случилось что-то ужасное, непоправимое. — И они не здесь. — Где они? Я едва услышала свои слова, шепот, уносимый ветром. Я знала, что не должна бояться, должна быть бесстрашной. Мильтяр выбрал меня за это. Но мысли клубились, как облака в шквал, не давали успокоиться. Что, если люди, с которыми мы заключили союз, «Заманили Мильтиара в лагерь, чтобы подстеречь и уничтожить наш отряд. Но почему тогда отпустили нас? Или это ловушка, и надо ждать удара, или...» «Они далеко», — сказал Мильтиар. «Дома». «Дома?» — переспросила я, не понимая. «Да». Мильтиар кивнул и указал в сторону невидимого отсюда моря. «В городе». Я мотнула головой, пытаясь сосредоточиться, понять, как такое может быть. В городе, в безопасности, но не все. Мильтяр видит не всех. Может быть, и невидимые в безопасности где-нибудь рядом, под защитным барьером. Но даже если бы остальные отплыли без нас, а они бы так не сделали, за один день невозможно преодолеть море. Как они вернулись? «Будь готова сражаться!» Мысль Мильтяра прозвучала как приказ, словно мы снова оказались на войне, и вокруг кипела битва. Мне стало легче. «Но не подавай виду!» «Когда лагерь скроется из виду», — сказал он вслух, — «я перенесу нас к морю». Темнота опалила меня, затмила свет и звуки, лишила дыхания на миг и тут же схлынула. Осталось лишь ее эхо, острое покалывание на коже, горечь на губах, неуловимый вкус боли. Все то, о чем Мильтяр молчал, пока мы шли по пустынной равнине под шелесть ветра и крики незнакомых птиц. Если он чувствует каждого предвестника, знает, когда гаснет каждая звезда, То что же было с ним на войне? Как он выдержал столько смертей? Мельтяр мотнул головой, будто отбрасывая мой невысказанный вопрос, и пошел вперед, увлекая меня за собой. Соленый ветер бил в лицо, небо застилали облака, низкие, текучие. Солнце осталось позади, над вытоптанной равниной. К горизонту бежала темная рябь, беспокойное море. Такое далекое, будто я смотрела на него с высоты, как птица. Лишь когда Мельтиар остановился, я поняла, куда перенесла нас темнота. Земля обрывалась у наших ног, уходила вниз изломами желтых и серых скал. Ни деревца, ни дровинки на уступах, лишь ветер и соль. А внизу мрачный океан, бескрайняя бездна, древний враг. Мне показалось, скалы стали шаткими, вот-вот уйдут из-под ног. Земля предаст меня, и небо опрокинется. Борясь с наваждением, я стиснула зубы и поспешно отвела взгляд. И увидела внизу бухту, где был наш лагерь. Отсюда можно было различить лишь отмель и знакомые острые скалы, за которыми мы прятали лодки. Но все выглядело таким странным. Ни отблеска огня, ни дыма, ни движения, тишина. Мельтяр сжал мою ладонь. Его ярость и раскаяние обожгли меня, как темнота, и я поняла, на что он смотрит. Рифы вздымались из прибоя, словно обглоданные кости, а среди них чернели обломки». Даже с высоты я различила крутой изгиб борта, мачту, похожую на сбитое грозой дерево, черную ткань парусов, зацепившуюся за камни, качающуюся на волнах. Наш корабль, пересекший бездну, вышедший невредимым из шторма, стал добычей моря. Но где те, кто оставался на палубе? Я обернулась к Мильтяру, но он не встретился со мной взглядом. Стоял неподвижно, смотрел вниз — и чувства, горящие в его ладони, были страшными, как бесконечное падение.